Подводная повесть. Песня «Варяг». У Лени была хорошая профессия – пчеловод. Но к армии никакого отношения она не имела. «Что ж, профессии добрые улыбнулся военком А сам ты, случайно, не слишком ли добрый? Ладно, ладно, шучу. Так какие же будут твои пожелания по роду войск? По-моему, слишком добрых не бывает, Лёня улыбнулся в ответ. Вот слишком злые, это сколько хотите. Что касается по войск, есть у меня пожелания. Хочу в моряки. Военкому слова эти понравились, ведь он и сам когда-то был военным моряком. Пожелание твое мы учтем. А ты что-нибудь о флоте знаешь? Я, Леня, смутился. Песни военно-морские знаю. А ну-ка, спой. Бывшие тут же призывники с удивлением оглянулись, когда лёня красиво и строго стал выводить про то, что врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает. Военкому Ленина пение очень понравилось. А ну-ка теперь представь, ночь, темнота, и по темноте этой летят рядом пчела и шмель. Не, Леня покачал головой, они в темноте не летают. А ты все же представь, такой мы сделаем мысленный эксперимент. Где шмель летит, а где пчела, сможешь узнать? Чего ж, сказал Леня, узнать вообще это можно. Шмель, он басом так летит, а у пчелиного полета голос более нежный. А зачем? «Вы про это потом узнаешь», — сказал военком. «Но в моряки ты, наверное, годишься». <музыка> Гидроакустик Голубев На Дальнем Востоке, куда приехали они, на берегу Тихого океана, зимы не было и в помине, а было настоящее лето. И вода океанская оказалась теплая, даже теплее, чем вода Рязанских речек в середине июля. Да только Лене Голубеву некогда было на песочке загорать, он ведь стал человек военный. Первые две недели новобранцы осваивались что да как. Присматривались к командиру, а командир к ним Учились всяким флотским словам То, что раньше было постель, теперь стало коечка А все полы на свете стали палубой А все лестницы трапами А все окна надо было не закрывать, а задраивать Да и не окна, а иллюминаторы Однажды командир сказал Лёне Голубев, поднеси-ка там баночку Леня по форме ответил «Есть!» и побежал на кухню. Тьфу на камбуз, то есть. Взял банку из-под компота, добросовестно ополоснул ее, а он все старался здесь выполнять добросовестно, побежал к командиру, приложил руку к бескозырке. Старшина старшинов, хотя устав не позволял этого, так и повалился со смеху. «Баночка, Голубев, — сказал старшина, вытирая слезы, — это вот что такое!» Он взял стул и поставил его перед удивленным лёней С тех пор запомнил матрос Голубев, на флоте нет ни скамеек, ни стульев, ни кресел. Все, на чем сидят, называется баночка. Вот какие дела! Если в морских словечках Леня пока путался, то с главной службой у него шло как раз неплохо. Он узнал, наконец, зачем это военком интересовался, сумеет ли будущий матрос гудение шмеля отличить от гудения пчелы. лёню за его тонкий слух решили определить в гидроакустике, а эта специальность дается далеко не каждому. При помощи разных точных приборов акустики прослушивают море, ловят звуки, которые бегут глубоко под водой Зачем это нужно, мы узнаем потом А пока вслед за Леней входим в класс, где идет проверочный экзамен Товарищи, сказал старшина Старшинов, все вы оказались способными ребятами, поэтому вас отобрали для службы на подводных лодках Сердце у Лёни вздрогнуло. Перед глазами мелькнули какие-то фантастические фильмы, как человек стоит у огромного окна, а на него смотрит глазами величиной тарелку гигантской осьминог. Было радостно и боязно, однако Лёня уже выучил воинский устав, где было ясно сказано, что воин должен стойко переносить тяготы военной службы. На некоторое время он отвлекся, как школьник во время урока, и не слыхал, что там дальше, сказал старшина. Но увидел, что все рассаживаются за маленькие столики. На столе пара наушников и четыре кнопки с надписями «Тише», «Громче», «Выше», «Ниже». Все надели наушники, и Леня надел. В наушниках монотонно пело что-то вроде «Комариного писка». «Запомнили сигнал?» – спросил Старшинов. Леня представил себя комара, не очень большого, не очень маленького, среднего такого. «Следите за изменением сигнала», – сказал Старшинов. И действительно, комар вдруг словно отлетел в дальний конец комнаты. Леня быстро нашел кнопку, тише нажал ее. Потом комар вдруг сделался маленьким-маленьким. И ныть стал до того пискляво, Лёня нажал кнопку выше. Звук-то в наушниках стал тоньше. Потом комарик словно бы влез в самое ухо, и тогда Лёня нажал кнопку громче. Потом комар опять улетел, потом превратился в толстого комарищу. А Лёня всё время нажимал разные кнопки и всё время безошибочно. «Будешь ты ядра кустиком, Голубев!» — сказал старшина. А что это такое? Спросил Леня. А это тебе после скажут. Зачем нужны подлодки? По океанской глубине тихо пробирается подводная лодка. Электромоторы ее работают бесшумно. Она, можно сказать, в засаде, наша лодка. Но только не в разбойничьей, откуда бьют в спину. Она как бы в пограничном секрете. А зачем? Велик океан, и много бороздит его разных кораблей. Одни по торговым делам, другие на прогулку, третьи какой-нибудь рекорд устанавливают, но есть и другие мореплаватели». Что они делают здесь, у берегов нашей Родины, с пушками и ракетами на борту, с хищными истребителями и бомбардировщиками? А дело это далеко не простое. Ведь и у тех зловещих кораблей есть приборы, которые внимательно прослушивают море и небо над ним. По целым месяцам не возвращаются в родные гавани А что же еще остается делать, когда в мире слишком много развелось любителей военных забав? Что такое подвиг? Подвиг. А подводных лодок все не показывали будущим подводникам. Старшина Старшинов отвечает кратко, пока не положено и кончено. Спорить не пробуй, и неудовольствие свое оставь при себе. Но все же Леня нашел выход, иначе какой же он был бы матрос... Есть в городе военно-морской музей, а при музее стоит подводная лодка, знаменитая героиня, отличившаяся во время Великой Отечественной войны. И вот увольнение. Морячки-новобранцы разбрелись, кто куда. Город большой, интересного много. Матрос Голубев шагает в музей на подводную лодку. Она стояла у самого моря. И, казалось, чуть волны, будь посильнее, могли бы дотронуться до глухого железного бока. Но лодка стояла на берегу. В ее высоком борту была проделана дверь, и туда спокойно входили люди, предъявляя бумажные билетики. Внутри было уютно, прохладно. По отсекам гулял сквознячок. лёня вспоминал рассказы старшины Старшинова о том, какую нелегкую службу несут подводники в тесных своих отсеках. Как жарко и трудно бывает иной раз дышать на глубине, как настоявшись в вахту подводник. Падают спать, не замечая того, что жестковата коечка. Моряк, который нес в лодке почетную вахту, улыбнулся на Ленину растерянность. Это же ведь музей. Тут не обязательно, чтобы они каждую минуту били с разной железки. Приборы убраны. Вот хочешь, могу тебе рубку гидроакустика показать. Там все как было. Вахтенный открыл маленькую дверку, За ней оказалось помещение едва ли больше, чем платяной шкаф. И всё в этом шкафу было обвешано или заставлено приборами. Железными ящиками с круглыми и маленькими окошками. В окошках цифры, стрелки. Где же здесь еще человеку поместиться в такой тесноте? «Что ж ты, проходи», – сказал вахтенный. И сам прошёл Пригнулся, выпрямился, снова пригнулся, сел на крохотную баночку. Вышел так же ловко. «А ну-ка занять место на боевом посту!» Леня протиснулся в каютку. Сел, задевая железные ящики плечами и головой. Увидел свои родные наушники, круглый экран индикатора, в котором должны появляться светящиеся точки – «Цели», как говорят на боевых кораблях. Из другого отсека слышались разговоры гуляющих экскурсантов, но Леня словно не слышал ничего. «Лодка», — думал он, — «вот, значит, как будет». Почувствовал, что сидеть неудобно, хотел немного пошевелить ногами и сразу уперся коленями во что-то холодное, стальное. «Вот, значит, как будет». Он тронул ручки настройки перед собой. На этой лодке служили непростые моряки, на этой лодке служили герои. Она всю войну прошла, фашисты боялись ее, как огня. Если она отправлялась в поход, значит, враг не досчитается еще одного корабля. А ведь военный корабль — это огромная сила, целый плавучий город, вооружен до зубов, охраняет себя со всех сторон». Но та лихая подлодка умела подобраться даже к самому страшному кораблю и выпустить прямо в брюхо ему, прямо в борт, свои торпеды. Командир ее, совсем молодой человек, имел звезду героя, а в команде не было ни одного человека, на груди у которого не светился бы орден. Ох, как люто ненавидели фашисты нашу смелую лодку! Придумывали хитроумные западни, и однажды, удалось, заперли лодку в небольшой бухте. Вражеские корабли утюжили бухту, бросали глубинные бомбы. Невидимо, лодка лежала на дне, но ведь ее могли услышать, и командир приказал выключить все моторы. Все. Тогда вражеская армада тоже замерла, чтобы в наступившей страшной тишине уловить хотя бы малейший звук из глубины. По лодке шепотом был передан приказ никому не двигаться теперь советских моряков мог выдать любой нечаянный шум а воздух становился густым и жарким все меньше оставалось в нем кислорода их включить бы устройство для очистки воздуха Нельзя. И сидели задыхаясь, теряя сознание, а за бортом бухали взрывы. Это фашисты бомбили бухту аккуратно, ровненько, словно грядку засевали. Грохот то удалялся куда-то, а то рвал воду совсем рядом. И не было спасения еле живым задыхающим саморякам, кроме одного собрать все мужество и ждать, и ничем не выдать себя». Так прошли сутки. Наконец фашисты решили, что лодка погибла и ушли. Теряя сознание, командир включил механизм для очистки воздуха. Лодка медленно-медленно стала оживать. Теперь бы всплыть, теперь бы подышать прохладным морским ветерком. Ведь так мало надо подводнику. Но каждый знал, нет, все должно быть по-другому, и последовал приказ. Корабль к походу и бою. Лодка пошла в погоню за вражеским караваном. И каким же ужасом исказились лица фашистских моряков, когда их самый большой корабль неожиданно вздрогнул от ударов нескольких точных торпед и начал тонуть. Кто вас атакует? Кто атакует? Нервно запрашивала база. И фашистский радист ответил. Призраки. Боина. Про подвиги очень интересно читать или слушать. Сидишь, переживаешь, но вот если самому там оказаться, внутри подвига. Леня человек очень мирный, в настоящие серьезные переделки раньше никогда не попадал. Однако скоро ему такая возможность представилась. Старшина старшинов построил их и шагом марш! И они отправились на полигон борьбы за живучесть. лёня шагал в ногу, распевал строевую песню с лихим припевом ты красотка милая подлодка а сам размышлял. Он уже понял, армия это тебе не школа и не пчелиное ПТУ. Здесь надо все схватывать быстро, лучше с первого раза. Поэтому Леня шел, а внутри себя готовился сразу прийти и сразу начать бороться за живучесть. Но бороться пока ни с кем не потребовалось. Они пришли в учебный класс, где им стали рассказывать, что делать, если пожар начнется, и что делать, если пробоина. Через несколько дней они перешли в другой класс, где стали учиться заделывать пробоины в сухую. Стена. К ней приделан кусок трубы. Ты по команде хватаешь специальные приспособления и начинаешь эту пробоину заделывать. Старшина Старшинов смотрит на секундомер. Так, матрос Голубев выжил, матрос Шаландин утонул. Что же ты, Шаландин? А еще такая водоплавающая <смех> фамилия а славы шаландин глазами не видно так похлопает а что говорит товарищ старшина разве лодки очень уж часто тонут мы что-то не слыхали не слыхали вы матрос шаландин потому что на подлодках служат отменные моряки и чтобы вам таким стать после занятий останетесь на самоподготовку ясно «Ясно», — отвечает Славка кисло-сладким голосом, мол, придирается старшина. Глядя на это, нахмурился бывалый моряк. Лодки действительно тонут очень редко, но вам, Шаландин, вполне хватит и одного раза. Как там Шаландин учился на самоподготовке, Леня не знал, но зачеты по теории сдали все. И вот начались практические занятия. Лишь бы мне не с Шаландиным досталось, думал Лёня, но ему досталось именно с Шаландиным. Они влезли в учебный отсек, железную продолговатую комнату с полукруглым потолком услышали, как старшина старшинов плотно задраивает люк. Пахло сыростью, было холодно и парка, словно в нетопленной бане. «Надо спасательные средства проверить», — сказал лёня излишне бодрым голосом. «Так, зажимы, заплаты, распорки...» Шаландин стоял у стены, напряженно озираясь. «Слушай, Лень, а как мы отсюда выбираться будем? В случае чего?» «Спокойно», — сказал себе Леня, — «злиться я не буду, нам сейчас надо...» Но что им сейчас надо, решил уже не лёня, а сами обстоятельства. Коротким лаем загрохотал звонок. И сейчас же из переборки ударила вода. Секунду Леня смотрел на нее, но только секунду. Слава, распорку! И сам уже схватил длинную железную палку-распорку, на конце которой был приделан толстый резиновый круг. Этот круг матросы уткнули в пробоину. Теперь надо было раскрутить специальную ручку, чтобы распорка стала длиннее и другим концом крепко уперлась в противоположную стену. Шаландин крутил, что есть сил, но палка не удлинялась. Наоборот, она укорачивалась. «Быстрей!» – Леня оглянулся. «Да что ж ты делаешь?» Шаландин, оказывается, крутил не в ту сторону. А воды в помещении было уже почти по пояс. Стал Славка крутить в обратную сторону, а секунды-то идут, и вдруг снова заголосил звонок тревоги. Наверху, почти под потолком, начало хлестать из трубы. Тяжелая струя ударила вниз, и надо же, точно, Леня, в затылок, держись, Рязанец». Но здесь Шаландин сделал несколько последних поворотов ручкой. Задраено. Но из трубы-то хлещет. Лёня схватил приспособление, которыми заделывают трубы. Сперва надо наложить кусок толстого брезента, а потом прикрутить его к трубе стальным зажимом. «Давай-ка, Славик, подставь мне спину!» — кричит Леня. «Я иначе не дотянусь!» Нагнулся Шаландин. Голова под водой оказалась. и думает, нетушки!» «Слышь, Голубев, я ее сам заделаю, а ты меня подержи!» Не стал лёня спорить, не стал говорить, что он бы аварию быстрее устранил. Вздохнул поглубже, нагнулся. Под водой еще сильнее был слышен грохот воды. Тут он почувствовал, как Шаландин взбирается на него, словно на табурет. Для устойчивости расставил ноги, придавив Ленину хребтину краем каблука. Ну, делай же ты скорее, а Шаландин возится, а стоять без дыхания уже нету сил. Леня хотел разочек воздух углотнуть. Их, сверху на него упало что-то похожее на тяжелый мешок. лёня вынырнул, с наслаждением вздохнул, а воды уже почти по шейку, и она по-прежнему хлещет из трубы. Ничего не сумел сделать Шаландин. Тут и он вынырнул на поверхность. Где заплата, кричит Леня, где зажим, утопли! Леня нырнул раз, другой, Да что там увидишь на темном дне при свете тусклой лампочки из-под потолка, а воды уже выше головы, барахтаясь, Шаландин колотил пряжкой на ремне в гулкую стену. Прекрати трус, кричит Леня и вдруг замечает, что у Шаландина из-за пазухи торчит брезентовая заплата. Одной рукой он хватает эту заплатку, другой вырывает у Шаландина пояс, на секунду погружается в воду, выныривает, плывет к дырявой трубе, накладывает заплату, обкручивает ее поясом и вдруг тишина. Не грохочет больше вода. Лёня висит на поясе, стараясь как можно плотнее прижать им брезентовую заплату. Вода больше не прибывает. Шаландин плывёт к Лёне. Э, Голубев, не говори ничего о старшине. Я не скажу, так жизнь скажет. Так хотел ответить Лёня, но вместо этого выдавил из себя Ладно, и не знали они, что Старшинов стоит перед экраном телевизора и отлично все видит, и хмурится, и качает головой. право по борту борщ с того дня много времени прошло больше трех месяцев славка шаландин ушел служить в ракетные войска правда поваром и отсеялся не он один служить на флоте да еще в подводниках особый труд и особая честь но эту честь заслужил лёни голубев бывший пчеловод Ныне гидрокустик. Не забыт ли они того, как в первый раз попал он на лодку вместе с еще пятью новичками? Переходной трап, тот, что от берега к лодке чуть поигрывал, то ли от того, что доски были тонковаты, то ли от того, что молодые матросики побаивались, волновались. А тут еще случилась одна незадача. Трое матросов тащили электрокабель подзаряжать аккумуляторы, ведь под водой лодка ходит на электромоторах. Тащат они кабель, а коридорчики уж до того узкие, вдвоем и не разойтись. Старшинов, опытный подводник, успел шагнуть в крохотное помещение, которое потом оказалось кают-компании, а вот лёня остался посреди коридора. «Как ребятам дорогу дать? Впереди шел здоровенный усатый матросище. Он как гаркнет. Смерть!» Леня невольно вытянулся, живот сам собой ушел под ребра. Команда, что тянула кабель, в эту образовавшуюся щелку и прошла. Но, конечно, со смехом, с разными хохомочками». Потом новички разошлись по своим будущим постам, где им в скором времени предстояло нести службу. Мотористы, электрики в машину, рулевые к рулевому управлению. Леня с грехом пополам проник в свою каютку акустическую. Ему говорят, ну чего же, давай, парень, покажи, что умеешь. И подают наушники. Надел их Леня. Ничего не слыхать. А это бывает от волнения. Нападает на человека временная глухота. Надо ее перебороть. Оглянулся Леня на Старшинова, а тот чего-то подмигивает. Чего бы это он подмигивал? И понял лёня в чем штука. Слышу, кричит, слышу, цель. Тут все обрадовались, дальше некуда. И что же это спрашивают за цель? Может, определишь по звуку, что там в океане завелось? Даю полную классификацию, строго отвечает лёня Слышу кастрюлю с борщом. Время-то обеденное. Тут все, кто был рядом, так принялись хохотать, что прибежали из других отсеков. А все же, признайся, не заметил сперва, что мы прибор отключили. Зря гогочите, братва, говорит Сташинов. Вы еще не раз спасибо скажете, что этого хлопца к вам прислали. сколько-то времени прошло может быть год а может и больше все чаще ли снились рязанские луга но все чаще он думал не остаться ли ему на флоте пчеловод профессии нужная однако сейчас что же поделать нужнее родине хороший гидроакустик а голубев лёня именно был хорошим Он лежал на своей коечке в узкой нише у самого выхода из отсека. Было темно, тихо. Темно, потому что Леня лежал с закрытыми глазами, а тихо, потому что он в уши вставил ватные тампоны. Через полчаса ему надо было заступать на вахту, и Леня хотел получше отдохнуть. Он и думать старался о далеком, о том, как Снимает с улья железную крышу, убирает ватную подушку, она предохраняет улей от жары, потом осторожно отклеивает матерчатый потолок насквозь, пропитанный медовым духом. Потрясли за плечо, он открыл глаза, вынул из ушей тампоны. «Леонид Леонидович, на вахту!» Конечно, старшину второй статьи не зовут по имени-отчеству, это шутка. Но в каждой шутке есть доля правды. Быстро Леня делает несколько наклонов, приседаний, приводит себя в порядок. Сегодня особая будет вахта, ответственная. Сам адмирал проверяет боевую готовность кораблей в такой-то, по-военному говоря, квадрат. Выходят две лодки. Им надо найти друг друга и торпедировать. Настоящая дуэль! А что это такое, определенный квадрат? А это огромный кусок океана, десятки миль пустынных волн и пустынного неба над ними и серых рваных туч. Старшина Голубев привычно осмотрел аппаратуру, по внутреннему радио связался с ГКП, Главным командным постом прошу разрешения заступить на дежурство. «Добро!» — послышался в ответ голос командира. Надел наушники, отрегулировал яркость, контрастность. Сразу десятки звуков сбежались к нему. Вот словно рассыпались звонкие орехи. это дельфиниха объясняла что-то своему дельфиненку. Потом промелькнули брань причитания и плач рыбьей стаи, на которую только что нападала акула, а счастливые креветки болтали на напропалую, и все сразу, как малыши в детском саду. Где-то стороной прошел писк кита и пропал, а еще будто гудел, настраивая инструменты, огромный оркестр. Это разговаривала перемешанная штормом вода, Теплое поднималось к поверхности, холодное уходило в глубину. На экране в это время появлялись и пропадали какие-то неясные тени, пятна, расплывчатые фигуры. То вдруг высыпались странные созвездия точек, а надо было искать иначе иголку, притаившуюся в стоге сена. лёня по чуточке подворачивал ручки пеленгатора. Противник был где-то здесь. Он тоже подкрадывался, и, может быть, чужой акустик уже радостно докладывает координаты Лениной лодки. Тут он и увидел на экране точку И почти тотчас услышал ее голос. И эту точку и этот голос нельзя было перепутать ни с чем. Она была где-то страшно далеко. Приборы едва ее цепляли. С огромным трудом Леня мог увидеть и услышать ее сквозь шорохи и писк, сквозь блики и тени. Но это было как раз то, что нужно. Противник пойман. На предельном расстоянии, и, значит, Ленин командир мог следить за ним, а сам оставаться в засаде. Командиру очень хотелось сказать старшине Голубеву, какой тот молодец, но сейчас было не до того, к сожалению, дать правду. «Полную классификацию!» – услышал Леня приказ. «Это значит, что он должен определить расстояние до противника, его скорость, направление, определить, что это за корабль». Но уже через 23 секунды на боевой информационный пост стали поступать данные – Тут же за дело принялись электронно-вочислительные машины. Они подсказали, куда и с какой скоростью должна двигаться лодка, чтобы встретить противника и атаковать в самом неожиданном месте. Наверное, странное это было зрелище для морских обитателей. Вот двигалась огромная железная рыба. Вдруг сделала плавный поворот и ушла неведомо куда в глубину. Скрыто и стремительно лодка шла к тому месту, которые вычислили приборы. Здесь нужно затаиться и ждать. Замерли торпедисты у своих аппаратов. Напряженно ждет командир. Но больше всех волнуется гидроакустик. Ведь если он хотя бы немного ошибся, его собственная лодка может стать уже не стрелком, а мишенью. Тишина. Только секундная стрелка бежит по циферблату. Старшина Голубев слушает, слушает, Вглядывается в экран. Опять переругиваются о чем-то рыбы. Опять вижу цель. Так трудно сделать голос спокойным. И почти сразу звенит сигнал тревоги. Торпедные аппараты к бою. Есть! Залп! Пошли торпеды стремительные, неумолимо точные. Вот они. лёня видит их след на экране. Приближаются к подводному кораблю противника. И что-то неуловимо изменилось в поведении того корабля. Это их акустик уловил почти невидимым чащееся заряды. Нет, слишком поздно. Уже не уйти. На Ленином экране яркий всплеск. Торпеды попали в цель. Окончен учебный бой. Да, учебный. Торпеды были не боевые, и прошли они чуть в стороне. И сработало, конечно, не взрывное, а радиоустройство. Но если надо, если решится непрошенный, вахта еще не кончена. Леня продолжает слушать море, но улыбка никак не сойдет с его губ. «Хорошо жить, когда работа сделана отлично, когда ты не подвел друзей. В подводной лодке или все побеждают, или все погибают», — так сказал один легендарный теперь капитан. Кто-то трогает Леню за плечо. Вахта кончилась. Теперь только Леня и услышал, как устали глаза, как затекли ноги. Леня вышел в коридор, с наслаждением потянулся. Путь его лежит через главный командный пост. Леня ждет, когда освободится командир. «Прошу разрешения», – так на флоте принято обращаться к старшим по званию. Лёня уже давно решил, и всё не мог решиться. И рапорт даже немного потёрся в кармане форминки. Прошу допустить меня к экзаменам в высшее военно-морское училище. Значит, прощайте, пчёлы. До свидания, Рязанская земля. С сегодняшнего дня и навсегда океан станет родным Лёниным домом. На берегу в гостях в море дома это слова великого русского флотоводца макарова но рапорт еще не отдан еще можно решить по другому нет решено и командир словно угадав что собирается сказать старшина леонид голубев крепко жмет ему руку а лодка медленно всплывает и если сейчас глянуть перископ то можно увидеть спокойные волны и мирное небо и белые облака которые день за днем вахта за вахтой надо беречь от войны